Глава 8. Мужское пьянство и алкоголизм в семейной жизни. Сноска 1. Хотя далеко не все люди понимают и могут говорить о том, что такое свобода, что такое вседозволенность, в чём и как может выражаться подневольность и несвобода, но общая историческая тенденция состоит в том, что человечество стремится и движется к тому, чтобы все люди были объективно свободны. на основе потенциала, предоставляемого каждому из них генетикой вида человек разумный. И поскольку человек не животное по предопределению своего бытия свыше, то у многих возникает ощущение собственной несвободы в связи с проявлениями в их жизни инстинктивной алгоритмики. Однако человек сильнее чувствует и острее осознаёт свою подчинённость другим людям, а не подчинённость своего поведения чему-то, что свойственно ему самому. В частности, непосредственная подчинённость своего поведения инстинктам осознаётся хуже, нежели подчинённость своего поведения другим людям. Сноска 2. Поэтому женщина в семье может быть искренне убеждена в том, что она чуть ли не святая, в то время как её муж может переживать состояние психологической угнетённости давлением с её стороны, давлением тем более жёстким и глупым по своим притязаниям, чем уже кругозор женщины. Чем больше у нее амбиций и самодовольства, и чем меньше в ее поведении проявлений человечного типа строя психики. А один из способов, с помощью которого мужчина может выйти из подчиненности женщине, в основе которой лежит описанная выше раскладка инстинктивных программ поведения по психике каждого из полов, это принять в организм некоторую дозу алкоголя, сноска 3. В результате принятия умеренной дозы алкоголя в мозгу мужчины возбуждаются те же зоны, что нормально возбуждаются и при оргазме в ходе полового акта. И если мужчина по характеру мягкий, психологически слабый, безвольный или остановился в личностном развитии, не достигнув человечного типа строя психики, то он пользуется этим способом, тем более, что именно к этому пути улучшения своего настроения и психического самочувствия Его подталкивает культура, не только допускающая питие в меру, но и обязывающая к ритуальному систематическому питию по нескончаемому множеству поводов. Сноска 4. И один из генераторов ухода мужчины таким путём из-под давления на его психику женщины в семейной жизни является приобщение к питию. Предпосылки к этому закладывает в психику исторически сложившаяся культура. в которой подростки из бессмысленного подражания взрослым и в самоутверждении друг перед другом в качестве якобы повзрослевших приобщаются к разным дурманам, включая и алкоголь. Но в этом возрасте организм ещё не завершил формирование всех структур, и физиологическая зависимость от алкоголя возникает наиболее легко и быстро на основе извращения физиологии дурманами, что препятствует А в ряде случаев полностью исключает нормальное завершение работы генетических программ развития. Сноска 5. Соответственно, такого рода взаимосвязь эм раскладки видовых инстинктов по психике полов и воздействие алкоголя психиатрическая практика показала, что алкоголизм мужчины, возникающий и развивающийся при его жизни в семье, болезнь семейная, а не исключительно заболевание мужчины единолично. Это выражается в том, что если мужчина перестаёт пить, то у его непьющей или малопьющей жены либо основной сожительницы достаточно часто возникают стойкие расстройства психики, депрессия или истерия, которые проходят сами собой сразу же, как только мужчина возобновляет выпивки и втягивается в систематическое опьянство. Сноска 6. В таких семьях женщина страдает от пьянства мужчины, когда мужчина систематически пьёт И она же страдает от расстройства её собственной психики, если мужчина перестаёт пить. И для многих семей такого рода ситуация становится практически безвыходной. Психиатрическая помощь исключительно мужчине по поводу его алкоголизма в таких семьях оказывается неэффективной, поскольку если мужчина перестаёт пить, то жена снова буквально вдавливает его в пьянство своей депрессией и истеричностью. Для того, чтобы из такой семьи ушло пьянство мужа, психолог-психиатр должен начать работать одновременно с обоими супругами. И нравственно-психологически должны измениться они оба, и мужчина, и женщина. Это так, хотя и не все женщины, тем более страдальцы от пьянства мужей, с этим согласятся. Аналогично к взаимоотношениям жены пьющего мужа складываются взаимоотношения пьющего сына и матери в случае, если сын пьёт проживая в семье матери, вне своей семьи после её краха, либо так и не создав своей семьи, что может быть обусловлено собственническими инстинктивными программами поведения его матери. Инстинкты те же, но внутрисемейные роли другие. При этом надо понимать, что медикаментозное воздействие в процессе оказания помощи членам такой поражённой алкоголизмом семьи должно носить характер подчинённой чисто образовательно-психологической помощи людям в переосмыслении ими своей жизни и нравственности в процессе их перехода к иной организации своей психики, в процессе выработки и освоения ими иных, новых для них навыков поведения, как в жизни семьи, так и в жизни общества. То есть медикаменты могут разорвать физиологическую зависимость от алкоголя, поднять эмоции в депрессии понизить возбудимость при склонности к истерии, но это уместно только как фактор временного воздействия, призванный создать основу, на которой должен спокойно протекать процесс нравственного психологических изменений обоих супругов в личностном развитии каждого из них. Вопрос о женском алкоголизме затронем кратко, хотя женский алкоголизм распространён статистически реже, чем мужской, но по своему характеру он более тяжёлый. Физиология и биохимия женского организма отличаются от мужского. И в силу особенностей физиологии и биохимии женского организма, алкоголь в организме женщины разлагается медленнее, чем в организме мужчины. И потому он сам и продукты его распада оказывают более мощное поражающее воздействие как на тело, так и на психику. Кроме того, личностное психологическое становление мужчин и женщин протекает по-разному. сноска 7. Главное отличие состоит в том, что на пути к человечному типу устроя психики девочки раньше осваивают интуицию, а потом волю, силу воли и разум, интеллект. У мальчиков на пути к человечному типу устроя психики порядок освоения этих компонентов личностной психики обратный: разум, воля, интуиция. В исторически сложившейся культуре пройти весь путь личностного становления И достичь человечного типа строя психики успевают немногие. Большинство застревает на нём, закрепив один из нечеловечных типов строя психики, как приходящую фазу естественного личностного развития или уклонившись в опущенный в противоестественность тип строя психики в силу разных причин. Поэтому, если женщина оказывается жертвой алкоголизма, то это означает Что она не освоила интуицию, и, соответственно, велика вероятность того, что ее воля и разум, которые нормально осваиваются в более позднем возрасте, чем интуиция, тоже оставляют желать в своем развитии лучшего. В следствии этого, оказание ей психологической помощи и поддержки через уровень сознания в ее психике, с которым связаны разум и воля, более затруднительно, нежели мужчине. Оказание же психологической помощи и поддержки через эмоциональную составляющую жизни с одной стороны неоднозначно по смыслу и в силу этого менее предсказуемо по своим результатам, а с другой стороны, чувственно-эмоциональная составляющая жизни у мужчин освоена в меньшей степени, чем у женщин. Вследствие этого, оказать эффективную психологическую помощь и поддержку женщине для мужчины может оказаться непосилым, тем более И если он сам пребывает под воздействием дурманов или психологической зависимости от женщины, есть основания полагать, что неподатливость мужчины при его типах строя психики зомби и демонический к женскому диктату на основе инстинктов, вызывая раздражение и эмоциональную неудовлетворённость у женщины, может подтолкнуть её к систематической выпивке, что завершится алкоголизмом. Но такой путь соскальзывания женщин в алкоголизм относительно редкое явление, поскольку демонический тип строя психики малораспространённый, а зомби для оказания такого воздействия на женщину должен быть каким-то специфическим, то есть нести в своей психике какие-то редко встречающиеся в обществе программы поведения, подавляющие большинство мужчин-носителей типа строя психики зомби, нормальные подкаблучники, достаточно податливые психологическому диктату женщины на основе инстинктов. Также надо понимать, что в периоды общественных кризисов происходит всплеск статистики внутрисемейного, единоличного и семейного сноска 8 пьянства. Одной из психологических причин такого всплеска является то обстоятельство, что женщина, как мать и домохозяйка, сталкивается в условиях кризисов с незащищённостью себя и семьи, возлагая В соответствии с раскладкой инстинктов по психике Полов на мужа единоличную персональную ответственность за эту незащищённость и единоличную обязанность преодолеть её, что по отношению к социальным кризисам, возникающим в результате развития культуры по порочным направлениям и как следствие дурного государственного управления, является глупостью, впрочем, как и по отношению к кризисам, возникающим в результате стихийных бедствий. По этой причине алкоголизм – болезнь действительно социальная, однако во многом генерируемая дурной политикой государства и нравственно-порочной культурой общества в целом. То же касается и проблемы наркомании в других ее проявлениях, сноска 9, и, соответственно, уповать на витаэль и тому подобные препараты, как на медикаментозные средства, якобы способные решить эту проблему исключительно сами по себе, в отсутствии каких-либо эффектов. просветительской деятельности государства и адекватной психолога психиатрической помощи проблемным людям и семьям означает тешить себя не избыточными иллюзиями. Необходимо разработать и провести в жизнь стратегию отрезвления общества, преобразовать систему образования снос 10, так, чтобы сложилась культура, в которой первое, к началу юности все будут достигать человечного типа строя психики, и второе, опущенный в противорече с естественностью тип строя психики исчезнет как пережиток прошлого потому что не будет воспроизводиться в новых поколениях и поддерживаться в живущих